Глава 9. Сельская местность Верхней Барбаджи. Внутренние районы Сардинии. Земля придает меньше, чем люди. Этот урок сардские сыны прогресса давно забыли. Они попали в ловушку велиречивого промышленного бога, перед которым с энтузиазмом простирались ниц, отрекаясь от природы, веками принимавшей и кормившей их предков. Но после радужных обещаний лучшей и богатой жизни это сварливое и непостоянное божество бросило их, оставив после себя только ржавые руины, безработицу, вырубленные леса, массовую эмиграцию, души, мечащиеся в угаре горящих земель, и отравленных животных. Долгие годы молодое поколение вспоминало мир своих предков только на Рождество и Пасху, когда им были нужны деревенские ягнята и поросята. Они хотели хорошо выглядеть перед городскими дружками, придать себе деревенский вид, хотя в действительности никогда не брали в руки ни мотыгу, ни лопату и с большим трудом отличили бы быка от коровы. Стремление к благополучию коснулось прежде всего старых ремесел, и они канули в небытие. Все реже можно было встретить укротителей лошадей и быков пастухов, земледельцев, угольщиков, мастеров по дереву, достойных этого имени. Поколение сыновей покидали дома своих отцов, предпочитая города или светские соборы, которые они называли фабриками, теряя память о земле. Мириады деревень обезлюдили, особенно в глубине острова. Деревни-призраки уподобились чистилищу. В них остались только старики, ждущие, когда придет великая тьма и заберет их, освободив от того позора, с которым они не могли справиться. Однако немногие дети, не покинувшие остров, парадоксальным образом продали себя маврам и сос континенталис, жителям континента, которые веками подчиняли себе этот регион. Мавры имеются в виду выходцы с африканских территорий Средиземноморья, прежде всего из Туниса, из побережья Алжира, расположенных в непосредственной близости от Сардинии. Молодые исполняли их прихоти, унижая себя тем, что рыдали, склонив головы, за две монеты и просили подаяние у государства. И это те, в чьих жилах текла кровь трудолюбивых предков, те, кто унаследовал неукротимый дух, подобный тем суровым горам, с которых они пришли. Когда государство закрыло кассу, блудные сыновья в отчаянии вернулись, чтобы безжалостно, как пиявки, впиться в соски матери земли, надеясь вытянуть из нее хотя бы несколько капель молока. Братья Чириаку рабски последовали по этой дороге. Когда их отец умер, оставив им лишь горстку наделов и несколько сотен овец, они верили, что смогут вернуться в деревню и разбогатеть, возделывая землю а ведь они всегда насмехались над крестьянской жизнью. На протяжении тысячелетий ритмы жизни человека подчинялись временам года. Чириак уже, как и большинство внезапных крестьян, пытались навязать земле свое время. Поздно вставали, сеяли без малейшей строгости, небрежно относились к стадам, насиловали сады и виноградники химикатами, меняли засевы в одночасье, и через несколько лет... Те плодородные поля, которые они унаследовали, стали такими же бесплодными и сухими, как и их сердца, а скот вскоре умер от болезней и пренебрежения. Глупые и жадные, они разыграли свою единственную оставшуюся карту. На последние деньги, заработанные от продажи части своих танкос, наделов, устроили сложную оросительную систему на основе артезианской скважины, Закупили генераторы, электронасосы, цистерны и сотни метров труб, тянущихся для полива более двух тысяч кустов конопли, надеясь на то, что густая растительность сельской местности Барбаджи скроет эти запретные плоды от хищного взора правосудия. На несколько километров земли Чириаку граничились с землями Ладу, а только одну вещь семья Ладу ненавидела больше священников и церквей. закон. Местные пастухи и фермеры не хотели иметь проблем с карабинерами, в то время как Чириаку со своими плантациями подвергали опасности всех, ведь могли прийти силовики и ткнуться в них носом. И вот делегация пастухов и крестьян из Барбаджи отправилась к Себастьяну ладу, прося его вмешательства, пока не наступило худшее. Худшее означало выстрел в голову. Дела плохи, бастьяну! сказали пастухи. «Чем раньше мы решим эту проблему, тем будет лучше для всех!» Себастьяну поговорил с патриархом клана Ладу и предложил решение, которое устроило бы всех. Бенинью напомнил про древний обряд «Сапарадура». Учитывая, что животные чериаку умерли и что их самих просили отказаться от незаконной прибыли в пользу законного обращения, Все пастухи в этом районе хотели бы отдать им небольшую часть своего скота. Так поступали в Барбадже испокон веков, помогая тем, кто серьезно пострадал от наводнения или потерял своих животных из-за пожара или голода. Когда Хуанни Чириаку оказался перед Себастьяну, у него не хватило смелости открыть рот, и он принял плоды солидарности местных. Животных доставили в большом количестве в сопровождении центнера сырных кругов, гектолитров масла и такого количества бину-нееду, что можно было напоить весь район. Бину-нееду. Вино из черного винограда. Долг платежом красен, поблагодарил Хуане, пообещав сжечь плантацию. Через несколько дней Ладу увидели, как ночью над землями Чириаку поднимается дым. Однако этого дыма было слишком мало. Стервятники Чириаку приняли Сапарадура, пожертвовав лишь малой долей выращенной конопли. Это подтвердил коррумпированный карабинер, близкий к Ладу, посоветовавший Себастьяну решить проблему, прежде чем она привлечет внимание командования провинции Нору, выйдя за пределы его сферы влияния и контроля. В ту ночь Ладу пересекли заледеневшие от заморозков земли Чириаку и молча, словно призраки, приблизились к дому, где спали Хуанни и Джан-Мария. Это было недалеко от полей Марихуаны, более чем в полутора километрах от первого населенного пункта. Луна освещала деревню кроваво-красным светом. Песни цикаты, хриплой вой страля облегчали Ладу работу. Они появились без огнестрельного оружия. С такими типами, как братья Чириаку, не было необходимости ни в винтовках, ни в пистолетах. Бастиану смотрел, не моргая, на своего младшего брата Нереу, глухонемого кузена Зираламу и Микели, 15-летнего сына, которого дед приказал ему отнять от груди. Помимо грубого нрава, Ладу славились исполинским ростом. Бастьяну, Нереу и Зираламу были ростом 2 метра. А Микели был уже за метр восемьдесят пять, и у всех были большие крепкие руки с утолщенными пальцами из-за тяжелой работы в поле, широкие плечи и ослиная сила. Казалось, что они родились из чрева этих гор. Подняв подбородок, Бастьяну отдал приказ своему брату, который направился к овчарне и вернулся с овцой, дергая ее за ухо. Вождь клана подошел к животному и ударил в бок. Овца отчаянно заблеяла, привлекая внимание жителей дома, где секунд через десять зажегся свет. Нерео отпустил животное и кивнул своему двоюродному брату, приказав ему спрятаться. Дверь открылась, и вышел Хуанни, тяжело дыша. В руках у него был карабин. «Кто это, черт возьми?» Спросил он темноту, голосом хриплым от сна. Следуя указаниям отца, парень подошел к дому. «Микеле!» — ответил он. «Кто ты?» — спросил Хуан, не делая шаг вперед, словно не слыша его. «Микеле Ладу!» — повторил тот. Луна осветила его волосы цвета вороного крыла, такого же, как и у всех из его семьи. «Чего ты хочешь?» «Крови!» — ответил парень. Хуани рассмеялся. «Ты один?» — спросил он, не опуская оружие. «Нет», — ответил за него Бастьяну, выходя из темноты. Одной рукой он выхватил у Хуанни винтовку, а другой схватил за горло и швырнул через двор, как пустой мешок. Зераламу в мгновение ока набросился на него, приставив к горлу лезвие Ресользы. Ресольза — один из видов традиционных складных сардинских ножей. Ругаясь, вышел Джан-Мария, и Нерео быстро накинул петлю на его шею, швырнув на землю. Ладу потащили их к большому многовековому оливковому дереву на краю поля. Чириаку метались, как звери на скотобойне. Из их ртов шла пена. Они пытались ослабить хватку пеньковых веревок. Нерео и Зераламу подвесили Джан-Марию за шею к одной из ветвей дерева, заставив его встать на цыпочки, чтобы не задохнуться и, засунув в рот, носовой платок, чтобы замолчал. Хуани привязали стоя к толстому стволу, так туго, что у него перехватило дыхание. Он побледнел, понимая, что его ждет. «Просто скажите, почему?» спросил их Бастьяну своим глухим голосом. «Послушай Бастиану, – пробормотал Хуани. «Клянусь, мы бы сожгли и остальные поля». «Вессериас», — пробормотал Нереу возмышаясь над ними, как дуб. «Виссариас, вранье!» «Не шути с нами!» «Посмотри на себя, ты плачешь и умоляешь о прощении, как женщина!» прошипел Бастиану. «Пожалуйста, Бастьяну, молю тебя!» «Молить следует в церкви!» Бастиану сказал это по-итальянски, словно тот был недостоин языка предков. «Микеле!» — позвал он сына. Парень приблизился к нему. Отец вынул из ножен и вложил ему в руку леппу с ручкой из бараньего рога и сверкающим лезвием длиной в 9 пальцев. «Леппа. Сильно напоминающая шашку, традиционное сардинское холодное оружие, совмещающее, собственно, оружейную и хозяйственную функции. Ныне является чисто историческим». «Ты напуган?» — спросил он его на родном наречии. Микели покачал головой. Его глаза были двумя льдистыми чешуйками вулканического стекла. Потому как он стоял, отец понял, что сын жаждал стать мужчиной. Это вселило в него уверенность, что у Ладу хорошее будущее. «Тогда зарежь его». Прежде чем Хуан не успел закричать, Зираламу сунул ему в рот тряпку, пресекая крики в зародыше. «Счастливого пути в ад!» прошептал Нереу ему на ухо. Несколько секунд парень наблюдал за отражением малиновой луны на лезвии, которая, казалось, почти призывала его к насилию. А затем нанес первый удар. Нож вошел в плоть, будто та была теплым маслом. Опьяненный этим новым ощущением силы, юноша, удерживая пленника за шею левой рукой, правый несколько раз ударил его со все большей силой, Страстно, словно опьянённый безумием. «Хватит играть!» — дернул его отец. С ловкостью мясника парень выпотрошил Хуани Чериаку и сморщил нос, как только едкий запах кишок ударил ему в ноздри. Затем сделал несколько шагов назад и увидел, как кровь капает из распоротого живота, пропитывая землю, в то время как глаза мужчины гаснут, словно тлеющие угли, задушенные пеплом. Бастьяну подошел к нему вплотную и выхватил леппу из рук, вытряхнув его из убийственного транса. «Ми, мы здесь не для того, чтобы развлекать тебя, Фицумеу», сказал он, ласково шлепнув отпрыска. «Фицумеу, сын мой». Глаза парня были залиты кровавым экстазом. Он тяжело дышал, но улыбнулся и кивнул. Он почувствовал, что стал настоящим горным ладу. Наконец. Себастьяну подошел к Джан Марии, который был беспомощным свидетелем расправы, и, стерев кровь с лезвия, намазал ею свои покрытые щетины щеки. «Сегунду савида саморте», — сказал он ему, — «как жил, так и умер». Очистил рукоять от отпечатков пальцев сына, разжал руку черяку клещами и вложил Леппу в его руку. «Пришло твое время». Джан-Мария начал брыкаться, как свинья, услышав, как клинок рассекает воздух. Нерео и Зераламу дернули за веревку, подняв врага на пять с половиной метров над землей. Они хорошо завязали веревку вокруг кривой ветки и вчетвером бесстрастно наблюдали, как тот танцевал, подвешенный словно Иуда, пока не обмочился и, дернувшись в последний раз, как животное, свернул себе шею и скончался, под непрекращающийся хор цикад. Оружие упало к его ногам. Не говоря ни слова, Нереу и Зираламу ушли за канистрами с бензином, которые хотели использовать для конопли, а двое других подметали землю оливковыми ветвями, стирая следы. «Сними свитер и футболку», — приказал Бастьяну сыну, который повиновался, дрожа в морозной ночи. Мужчина взял одежду и, сняв с себя тяжелое шерстяное пальто, накрыл им парня. «Дед будет счастлив», — сказал он, взъерошив ему волосы. Отец и сын молча шли домой, как будто ничего не произошло. Когда сзади них заполыхали поля, они даже не оглянулись.